Глава 33. Кенна. Как только над горизонтом появляется первый свет, мы выходим на пляж. Волны появляются из темноты, как призраки. Я хожу по мелководью, брызгаю водой себе на лицо. Пытаюсь собрать мысли в кучу, когда остальные проплывают мимо меня на досках. Я плохо спала, потому что не могла прекратить думать о Белке. Она могла уехать отсюда по собственному желанию, например, если рассорилась с остальными. Но что-то с ней случилось после этого, хотя я скептически отношусь к этой версии. Записка у меня на подушке доказала, что они пытаются что-то скрыть. Я разгребаюсь к волнам и обдумываю написанное. Я в замешательстве. Понятия не имею, кто её написал. Маловероятно, что Микки. Она предупредила бы меня лично, в этом я не сомневаюсь. Следуя той же логике, Клемент тоже предупредил бы меня лично, когда мы с ним разговаривали вчера вечером. Но, может, автор записки хочет сохранить анонимность, потому что знает то, что ему или ей знать не следует? Свет поднимается над горизонтом. Небо меняет цвет с тёмно-синего на фиолетовый затем на розовый. А я в это время смотрю на группу на волнах и опять отмечаю про себя. Как много о них всех говорит стиль катания. В особенности приятно смотреть на Джека. Он так красиво катается, линии плавные, кажется, что всё ему даётся легко. Он прекрасно держится на ногах. А если вдруг поворачивает доску на 180 градусов, находясь на гребне волны, в направлении её движения или даже в противоположном. Это застаёт врасплох. Не подумай, что он на такое способен. Клемент гребёт, пытаясь ловить волны, даже те, которые явно закрываются по всей длине одновременно, не образуя стенку. Он полностью погружён в это дело. Он не утрачивает присутствие духа даже если за ним по пятам катится гигантская волна. Кажется, что он способен отключиться от того, что находится позади него, пусть даже монстр, и сосредоточиться на волне впереди. Возможно, это зеркальное отражение того, как он живёт. Райан совершенно точно не простил Джека за то, что в прошлый раз дропнул его. И при каждой возможности Пытается захватить его волны. Забавно. Райан тихо говорит. «Большую часть времени отказывается смотреть мне в глаза. Но в море он становится совсем другим человеком. И совершенно точно не забывает обиды». Виктор тоже уверен в себе. И он точно так же демонстрирует свою силу в воде, как и на суше. Следующий волну собирается брать Микки. Проклятие. Клемент снова разгребается, а Микки несётся прямо на него. В последнюю минуту он ныряет вниз, и она проезжает над ним. «Боже мой! Прости меня!» — кричит Микки. Остальные смеются, когда Микки и Клемент снова разгребаются. Виктор склоняется вперёд и хлопает Клемента по плечу. «Она чуть не сбила тебя, брат». Клемент печально улыбается. «Я думал, что она собирается меня убить. Знаешь, переехать, как на машине». Микки находится прямо за ним. Лицо у неё пылает, но мы все смеёмся. «Она смертоносна. Пару лет назад она чуть не вывела из строя моего парня», — говорю я. «Вот так же чуть не сбила». Когда я это всё говорю, мой голос становится тише. Словно затухает, и они все странно на меня смотрят. Мне всё ещё тяжело говорить о нём, не ощущая потери. На меня катится волна. Хорошо, Касим, это за тебя. Я вскакиваю на ноги, когда волна начинает вздыматься подо мной. Срабатывает мышечная память, я не успеваю оглянуться, а мой борт уже по большей части вышел из воды. Взлетает по дуге, разбрызгиваются капельки белой пены, а затем доска с шипением приземляется назад на воду. В сёрфинге, да и, наверное, в любом виде спорта, бывают такие моменты, когда всё складывается и движение получается абсолютно правильным. В книгах по спортивной психологии это называется потоковым состоянием, но, как кажется, Одного выражения недостаточно, чтобы на самом деле выразить чувство, когда мои ноги вдруг ощущают невероятную силу, которая растекается по всему телу. Потоковое состояние — психическое состояние, в котором человек полностью включён в то, чем занимается. Оно характеризуется деятельным сосредоточением, полным вовлечением и нацеленностью на успех. Примечание переводчика. Хотя есть одна проблема. Тебе сразу же страшно хочется повторить. Хочется ещё и ещё. Ты не можешь себе позволить, чтобы тебя снова затянуло в этот спорт. Напоминаю я сама себе. Но слабенький голос у меня в голове говорит, что уже слишком поздно. Я иду по песку. В стопы мне впиваются ракушки. «Подожди!» — кричит Микки. Это потрясающее место, — говорю я. Я взяла 12 волн. Не могу вспомнить, когда я в последний раз брала 12 волн. Микки широко улыбается. Я знала, что тебе здесь понравится. Ты хорошо устроилась. Жизнь здесь у тебя хорошая. Она изучающе смотрит мне в лицо. Она не уверена, искренне ли я это говорю или просто меняю тактику. Я сама не уверена. И это меня беспокоит. Как я могла забыть, как это здорово, даже просто скользить по воде? Какие ощущения? Исчезновение Элки меня сильно беспокоит. Но в ужас меня приводит то, что Микки готова взять на себя такие серьёзные обязательства. Она замуж выходит. И при этом, как кажется, не особо об этом задумывается. С другой стороны, я вижу привлекательность бухты скорби. В мире осталось не так много мест, где можно получить такие идеальные волны, на которых не катается целая толпа. Микки перекладывает доску в другую руку и обнимает меня за талию. «Теперь это и твоя жизнь. Ты не забыла?» На какое-то время. Я не хочу вводить её в заблуждение. У неё сияют глаза. Здесь не важно, кто ты, важно то, что ты делаешь, и мне это нравится. Мы живём просто, на природе, почти так, как могли бы жить много тысяч лет назад, когда были охотниками и собирателями. С собирательством у меня проблем нет. Меня беспокоит вопрос охоты. Независимо от того, какие тут потрясающие волны, Микки здесь не в безопасности. «Давай что-нибудь съедим», И снова пойдем кататься, предлагает она. Отличная мысль. Глупо было бы находиться здесь и не серфить. Но через месяц я улетаю домой и сделаю все возможное, чтобы Микки оказалась в самолете вместе со мной. Когда мы уходим с пляжа, я оглядываюсь через плечо и напоминаю себе, что в то время как океан может приносить столько радости. Он может также и забрать её из твоей жизни.